Разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала. Все это прекрасно, и обо всем этом мы с вами потолкуем завтра. Нет. Сегодня. Сейчас. Вы требуете? Требую. Извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна, Вы допускаете мгновенное увлечение? Допускаю. Я сама способна увлечься. Нет, я не так выразился. Допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете? Забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи. Ну и что же? И хорошо, что он забудет. Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю. Но оно непродолжительное. Угар страстного увлечения скоро проходит. Остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны. Неразрывны цепи? Вы женаты? Нет. Ну, а всякие другие цепи не помеха. Будем носить их вместе. Я разделю с вами вашу ношу. Большую половину тяжести я возьму на себя. Я обручен. <свист> вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь. Тоже вы молчали? Безбожно! Безбожно! Разве я в состоянии был помнить что-нибудь? Я видел вас, и ничего более для меня не существовало. Поглядите на меня. В глазах, как на небе светло. Падите от меня. Довольно. Я уж сама о себе подумаю. Робинзон. Да? Пойди, сыщи мою коляску. Она тут, в бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой. Ля, он тут. Он ходит с пистолетом. Кто он? Командышев. Так что ж мне за дело? Он меня убьет. Вот велика важность. Исполняй, что приказывают. Без рассуждений. Я этого не люблю, Робинзон. Я тебе говорю, как он увидит меня с ней вместе, он меня убьет. Убьет он тебя или нет, это еще неизвестно. А вот если ты сейчас же не исполнишь того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж, наверное. О, варвары! Разбойники! Ну, попал я в компанию. В разные стороны уходят Паратов и Робинзон. К Ларисе подходит Вожеватов. Вася, я погибаю. Лариса Дмитриевна, голубушка моя, что делать-то? Ничего не поделаешь. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные. Что мне делать? Научи. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы, я ничего не могу, верьте моему слову. Да ведь я же ничего не требую от тебя, я только прошу, ну, пожалеть меня, ну, хоть поплачь со мною вместе. Не могу. Ничего не могу. И у тебя тоже цепи. Кандалы, Лариса Дмитриевна. Какие? Честное купеческое слово. Mm. Вожеватов уходит в кофейную. К одинокой Ларисе вкратчиво подходит Кнуров. Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку? И полное обеспечение на всю жизнь стыда не бойтесь осуждения не будет есть границы за которые осуждение не переходит я могу предложить вам такое громадное содержание что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и родину рты от удивления я бы ни одной минуты не задумывался предложить вам руку но я Женат. Вы расстроены. Я не смею торопить вас ответом. Подумайте. Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня. И с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших... Желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги не были, для меня невозможного мало. Кнуров уходит. Лариса садится на стул и, подперев, голову рукой качается, как в забытье. Я давеча. Смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова, я чуть не упала. А если упасть, так говорят, верная смерть. Вот хорошо бы броситься! Да нет! Зачем бросаться? Стоять так у решетки, смотреть вниз, закружится голова, и упадешь. Так лучше! Лучше! В беспамятстве не боли, ничего не будешь чувствовать. Она подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает. Ой, как страшно! Какое головокружение! Я падаю, падаю! А-а-а! Нет! Видно расстаться с жизнью не так просто, как я думала. Вот и нет сил. Какая я жалкая, несчастная. А ведь есть же люди, для которых это легко. Видно уж тем ничего не жаль, ничто не мило. Что я? Да ведь мне же ничего не жаль. И мне же ничего не мило. Что же меня держит над этой пропастью? Что мешает? Нет, нет, Ни не Никнуров, нет. Роскошь, блеск, нет. Я далека от суеты. Просто решимости не хватает. Жалкая слабость. Жить. Хоть как-нибудь, но жить. Какая я жалкая, несчастная! Ах, как бы меня сейчас убил кто-нибудь! Как хорошо умереть! Пока еще упрекнуть себя не в чем! Или захворать умереть! Хворать! Хворать долго! Успокоиться, совсем всем примириться! Всем простить и умереть! О, я, кажется, захвораю, как кружится голова! По ступенькам поднимаются Карандышев и Робинзон. Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой? дашь Велен. С... И вы говорили, что они оскорбили ее? Уж чего хуже, чего обиднее? Она сама виновата. Ее поступок заслуживал наказание. Я ей говорил, что это за люди. Наконец, она сама могла, сама имела время заметить разницу между мной и ими. Да, она виновата, но судить ее... Кроме меня никто не имеет права, а тем более оскорблять. Это уж мое дело, прощу я ее или нет, но защитником ее я обязан явиться. У нее нет ни братьев, ни близких. Один я, только один я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителей. Ну где она? Она здесь была. Да вот она. При нашем объяснении... Посторонних не должно быть, вы будете лишней, оставьте нас. С величайшим удовольствием, я скажу, что вам передал ларис Дмиттону, честь Миклендса. Карандашев подходит к Ларисе. Как вы противным мне, как бы вы знали. Зачем вы здесь? А где же быть не мне? Не знаю, где хотите, только не там, где я. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление. Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше покровительство. Ни от кого и никаких других оскорблений мне не было. Уж очень вы невзыскательный. Кнуров и Вожеватов вмечут зребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку, что? и это не оскорбление? Хороши ваши приятели, какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека, потому что человек сам располагает своей судьбой. Они смотрят на вас, как на вещь! Ну, если вы вещь, тогда другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Но вещь и обижаться не может. Вещь! Да, вещь. Они правы. Я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в этом. Я испытала себя... Я вещь! Наконец-то слово для меня найдено. Вы нашли его. Уходите. Прошу вас. Оставьте меня. Оставить вас? На кого я вас оставлю? Кому я вас оставлю? Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину. Я беру вас. Я ваш хозяин. О, нет! Всякой вещи своя цена есть. Я слишком, слишком дорога для вас. Что вы, что вы говорите? Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов? Уж если быть вещью, так уж одно утешение быть дорогой. Очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу. Пойдите, пошлите ко мне к Нурова. Что вы? Опомнитесь? Ну, так я сама Ма! пойду! Лариса Дмитриевна, остановитесь! Я вас прощаю! Я все вам прощаю! Вы мне прощаете? Благодарю вас! Да только я-то себе не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы! Уедемте! Уедемте, уедемте сейчас из этого города, я на все согласна на все. Я вас просила поскорее взять меня из цыганского табора. Вы не сумели этого сделать. Видно мне жить и умереть в цыганском таборе. Ну, ну, ну я вас умоляю, ну, осчастливьте меня. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты. Я готов на всё, на всякую жертву, готов терпеть все унижения для вас. Пойдите, вы слишком мелкие слишком ничтожны для меня. Скажите, скажите, чем мне заслужить вашу любовь? <связь> Я люблю вас. Люблю во лжоде. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никто никогда не постарался заглянуть ко мне в душу. Ни от кого я не видела участия. Я не слышала доброго сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата. Я искала любви и не нашла. её нет на свете. Нет! Нечего искать. Я не нашла любви, так буду искать золото. Падите, я вашей быть не могу. О, не раскайтесь. Вы должны быть моей. Чьей не быть, но не вашей. Не моей. Никогда. Так не доставайся же ты никому. Ах! А, благодарю вас! Что я? Что я? Ах! Безумный! Милый! Милый мой! Какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда! Сюда! Это я сама, сама, ах, какое благодеяние. Из кофейной выходит Паратов, Что такое? Кнуров, Вожеватов, Робинзон. рабинзон бросается к лежащей на полу это умирающей кто? Ларисе. Нет, нет, это, это я работает. сама, сама, никто не виноват, никто. Это я сама, сама. Идите замолчать. Вените за Нет, нет! Зачем? Никто не виноват! Это я сама, сама! Пусть веселятся! Кому весело! Я не хочу мешать никому! Живите! Живите все! Вы все хорошие люди! Вам надо жить! А мне надо умереть! Я ни на кого не жалуюсь! никого не обижаюсь! Вы все хорошие люди! Я вас всех, всех люблю. Вы слушали запись спектакля Академического Большого театра имени Горького по пьесе Островского «Беспреданница». Главные роли исполняли Харита Игнатьевна Агудалова, заслуженная артистка РСВСР Анна Некритина. Лариса Дмитриевна, ее дочь, заслуженная артистка РСФСР Нина Ольхина. моки Пармёныч-Кнуров, народный артист СССР Александр Лариков. Василий Данилович выживатов заслуженный артист РСФСР Павел Панков. Сергей Сергеевич Паратов, народный артист СССР Бруно Фрейндлих. Юлий Капитонович Карандышев, народный артист РСФСР Виталий полицеймака Робинзон, народный артист СССР Василий Сафронов партия гитары Сергей Сорокин, запись 1948 года.